Толстую чешуйчатую кору сосен прорезали совсем свежие, еще не заплывшие смолой царапины очень неприятного вида. — Не нравится мне это дело, — сказал Шульгин. — Как бы саблезубый кто-то когти точил. Не с нашим снаряжением здесь бродить. Воронцов оттянул затвор автомата УЗИ. Он предпочел бы держать в руках нечто более надежное, вроде крупнокалиберного карабина, но выбор оружия определялся размерами камеры. — А все равно здесь здорово, — продолжил Шульгин, покосившись на металлический лязг. — Гляньте вон туда, совсем как у Шишкина, лесные дали. Действительно, ландшафт наводил на такие ассоциации. К северу обширная поляна, плавно понижаясь, упиралась в стену мачтового соснового, а может и кедрового леса, который простирался во все стороны за черту видимого горизонта. А видно было отсюда километров на пятнадцать, не меньше. На юг поляна, сужаясь клином, заканчивалась обрывистым мысом, вновь густо покрытым высоченными метров по пятьдесят, а то и больше двухобхватными соснами а внизу, изгибаясь и взблескивая солнечными искрами, сливались две реки. Левая, главная, пошире, чем Невая перед стрелкой Васильевского острова. За ней на восточном, пологом берегу схолмленная равнина, покрытая зеркальцами озер, рощами и перелесками. Правый приток, втрое ужи, Его противоположный берег покрыт непроходимой и непроницаемой для глаз стеной зарослей. «Для базы местечко уникальное. Специально ищи, не найдешь», — сказал Воронцов, подходя к краю обрыва и заглядывая вниз. Стена красноватого гранита, кое-где прорезанного глубокими расселенными, почти отвесно уходила в прозрачную темную воду. Воронцов поднял вверх автомат, и дал три короткие очереди. «Салют в честь прибытия!» «Что тут у вас?» — раздался вдруг голос Левашова. Забытый, увлекшимися друзьями, Олег услышал далекие выстрелы и вдруг сообразил, что нет ему никакой необходимости ждать их на месте. Слегка повернул верниер настройки стройке, и проем скачком переместился вперед на полкилометра. Еще две корректировки, и Левашов тоже ступил, наконец, на почву планеты, на которую, строго говоря, должен был выйти первым, как первооткрыватель. «Это ты хорошо придумал», — сказал Новиков, оборачиваясь, «а я думал, оттуда все таскать придется». «Может, и хорошо, но лучше бы ты обратно лез», — вмешался Шульгин. «Стоит сейчас в Москве на минуту отключиться электричеству?» «Да просто пробки полетят, и что тогда?» «Давай, давай!» Оттуда тоже хорошо видно. И почти втолкнул Левашова назад в мастерскую. Неожиданно возникла проблема, о которой никто заранее не подумал. Как быть с установкой? Постоянно держать канал перехода открытым было нельзя, потому что счетчик в прихожей у Берестина гудел, как истребитель перед стартом, и уже начала перегреваться проводка. А переместить аппаратуру на планету тоже было невозможно. Фокусировка окна зависела от определенного положения самой установки. Задача, как поднять самого себя за волосы. Но и выход тоже нашелся неожиданный и изящный. Левашов вынес на поляну детали своего репликатора, как назвал он приставку, вновь собрал его, но с камеры теперь уже 5 на 5 метров. «Надо будет побольше сделаем, материала хватит», и в этой новой камере сдублировал СПВ-установку. Олег двадцать раз подряд включил и выключил канал и, не спуская глаз с приборов, сообщил, что поле работает абсолютно устойчиво, никаких сбоев нет, фиксация сохраняется с микронной точностью, так что, обеспечив себя автономным энергопитанием, «Московскую установку можно отключить и начинать Робинзонаду». «Меня твои слова не убеждают», — сказал Шульгин. «Эта штука вполне может сломаться на двадцать первый раз». «И что из этого следует?» — спросил Левашов. «А ничего», — с достоинством ответил Шульгин. «Рекомендую изготовить еще одну, обеспечить каждую отдельным движком, запастись запчастями, а потом говорить». Не желаю помирать из-за того, что какой-нибудь диод-триот сделали сверхплана в конце квартала. «Резонно», — кивнул Воронцов, который последнее время больше помалкивал, чувствуя себя несколько лишним при решении чисто технических проблем. Зато как человек военный, он немедленно объявил себя комендантом планеты, ввел осадное положение и приступил к... К организации обороны по всем азимутам.